Хикки и его пленница сидели за кухонным столом напротив друг друга. Секунду назад Карен подняла револьвер, а Джо даже не попытался ее остановить. Прицелилась мучителю в грудь. «Все, теперь можно разговаривать». Но «Ну что, с пушкой легче?» — издевался похититель. «Откажешься вести инсулин Эбби, револьвер станет легче, а вот тебе куда тяжелее придется». «Неужели у Фифочки из женского клуба поджилки не трясутся?» — усмехнулся Хикки. «Только тронь мою девочку, и я покажу тебе поджилки. Твои!» Хикки рассмеялся. «Не понимаю, зачем ждать завтрашнего дня?» — недоумевала Карен. «Почему бы прямо сейчас не выпотрошить наши счета?» «Ну, во-первых, банки уже закрыты. Из банкоматов выкуп не наберешь». Даже если бы ты могла пойти и снять деньги, появилась бы куча вопросов и подозрений. Сумма-то немаленькая. А завтра что изменится? Как вы планируете получить выкуп? Твой драгоценный супруг позвонит финансовому консультанту Грею Дэвидсону и расскажет трогательную историю о том, как обнаружил пропавший элемент самой большой скульптуры Уолтера Андерсона. Такой мужчина с оленьими рогами, отец Миссисипи. Сохранилась одна единственная фотография, и многие считают, что эту фигурку выкрали из дома Андерсона. Цена ее <смех> выше, чем у любой картины, договорила Карен, потому что у Андерсона очень мало скульптур. <смех> что, неплохо подготовился? Чертовы доктора! Каждый что-нибудь коллекционирует. Машины, лодки, книги. Посмотри на свою кухню, каких только прибамбасов нет». Уверен, обуви у тебя пар восемьдесят, как у филиппинской королевы Эмель де Маркос. Какие деньги доктора на ветер выбрасывают, уму непостижимо. Сколько желчных пузырей нужно удалить? Уилл не такой. Нет-нет, конечно, он не тратит на чертовы картины больше, чем всем своим помощникам за целый год платит. Знаю я этих парней». «Одно неловкое движение скальпелем, и нет человека, а они...» «Ой, простите, я сделал все возможное. С удовольствием пообщался бы с вами еще на «Извините, у меня кофе-брейк».» Карен начала спорить, однако быстро поняла. «Хикки, не переубедишь. Он знал об их семье многое, но не все. Причем пробелы были колоссальные. Дочкин диабет, работа мужа. Уил анестезиолог». Вместо скальпеля у него газ и уколы. Женщина приглядывалась к своему мучителю, пытаясь понять, что скрывается за блефом и угрозами. Кое-что она уже знала. Хики очень опасен. Нарожен лучше не лезть. Так или иначе, — продолжал Джо, — завтра утром старина Уилл позвонит Дэвидсону и попросит перевести в билокси 200 штук. Представился шикарный шанс купить эту скульптуру, и хозяин требует наличку. На случай, если у скупердяя Дэвидсона появятся подозрения очаровательная миссис Дженнингс приедет к нему в офис и лично санкционирует перевод. Конечно, это не обязательно, но общему успеху явно не помешает. Мы с тобой прокатимся в город, я подожду в машине, ты устроишь небольшой спектакль. Ох уж этот уил Совсем голову потерял от Андерсона. Что тут поделаешь? Мальчишки всегда остаются мальчишками. Ты потом подпишешь расходный ордер, и двести штук помчатся в Билоксе со скоростью света. Моя помощница отвезет Уилла в банк. Он снимет деньги и передаст ей. Вот и все, конец песни.